Надо полагать, вы и латынь знаете. Сделайте одолжение. Прочтите самую первую строку. Эстебан подчинился с неприятным чувством, что его все глубже затягивает в трясину. Сперва по щиколотку, затем по бедра, теперь жижа добралась до пояса. Голос Эдлы Остман тотчас перевел услышанное на испанский. При этом она особо старательно выговаривала букву «Р» и «Л». «Моисей утверждает, что люди выстроили башню высотою до небес, дабы бросить вызов Богу. Мы построили целый город, чтобы сокрушить его победу. Целый город, как символ бунтарства, Вера отступничества, отхода от Бога. Новый Вавилон нечестивый город, город сновидений, сотканный из сновидений сосновидческой же архитектуры. Взгляните на гравюры. Это само совершенство. Наш соплеменник Игнасио да Альпиарса создавал их мучительными бессонными ночами. Потом эти гравюры. Использовались и во многих других книгах, но те книги были изданы куда хуже, куда небрежнее. Да, над теми книгами работали Пиронези и Доре. Туда включались изысканные работы Роберта Фладда, поэтому я вполне допускаю, что некоторые иллюстрации покажутся вам знакомыми. Да, конечно, знакомыми ему показались все гравюры, но с растущей тревогой он перелистывал страницы, и каждая будила в душе чудовищный призрак самого сокровенного чувства, напоминавшего о какой-то неведомой прошлой жизни, принатальной, немыслимой и непонятно как связанной с этим вот кошмарным лунным городом. Да, каждая гравюра Будело в нем атовистический ужас, у которого нет ни имени, ни обличия. Страх перед тем, что из развороченной могилы памяти будет извлечено то, что самим фактом нашего рождения было стерто и оставило по себе лишь слабое эхо тоски. Эстебану было знакомо такое ощущение — С ним нечто подобное изредка случалось, когда он смотрел на картины «Магрита» или слушал определенного рода музыку. Под языком появилась горькая пленочка, и он знал, что похожую ситуацию ему уже когда-то довелось пережить, что эту картинку он когда-то видел. Только вот потом его я с картизианской убежденностью отодвинула ее на задний план, изгнала, превратила в нечто чуждое и опасное. «Это один из тех двенадцати экземпляров, что спаслись от костра», продолжила Эдла Остман свой рассказ. «Всего двенадцать в целом мире, и один здесь, в библиотеке фонда, где хранится самое полное собрание книг по сатанизму, колдовству и демонологии, какое только существует в мире. В библиотеке Ватикана имеется пять экземпляров, в библиотеке Кремля два, еще один в университете Упсалы, один в Севилье, один в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, один в токийском собрании ОКОНО. И надо заметить, что все, кроме последнего, принадлежат государственным или общественным организациям. Это означает, что доступ к ним затруднен, нужны специальные разрешения и так далее. Но эта книга в полном вашем распоряжении. Тем временем Эстебан разглядывал самую последнюю страницу, которую отделяли От основного текста два или три совершенно чистых листа. Эстебан снова увидел свернувшегося кольцом дракона